Самидзу зажмурилась, сделала глубокий вдох, но ничего не помогло. Она поймала себя на том, что послушно выходит следом за Сашалли из кухни. Вновь торопливо шагает, стараясь поспевать за ее стремительной скользящей походкой. Вообще-то, как оказалось, Самидзу едва ли не бежала. Сашалли шла еще быстрее, чем прежде. Едва Айседай вышли за дверь, как позади них невнятно загомонили голоса. По всей вероятности, кухонный люд накинулся на служанку, жаждая подробностей случившегося. Подробностей, которые она, коли не достает осведомленности, скорее всего, сочинит. Из кухни расползется с десяток различных версий, а, возможно, их будет столько же, сколько там поварих и подручных. Хуже всего, что наверняка разойдется с десяток различных сплетен и о происшедшем на кухне. Это не считая тех пересудов, источником которых уже, несомненно, стала Каргайда. Самидзу едва ли могла припомнить день, который складывался бы для нее так плохо и так непредсказуемо. Как будто, поскользнувшись на одной обледеневшей ступеньке, под ногой обнаруживаешь внизу другую, не менее скользкую, а потом и еще одну. Да после такого Кацуани снимет с нее шкуру и нашьет перчаток. Хорошо, хоть лойл и Карлдин тоже плетутся позади. Чтобы Самидзу не узнала от них, это может стать преимуществом, поможет спасти хоть что-то. Торопливо идя рядом с Саша, она изредка бросала на них через плечо быстрые взгляды. Укоротив шаг, чтобы не обогнать Айседай, Агир озабоченно хмурился. Наверное, тревожился из-за Добрейна, но также, вероятно, беспокоился и о таинственном поручении, которое выполнил насколько это было в его силах. Вот эту загадку ей необходимо разрешить. Юный шаман без труда поспевал за ними, хотя всем своим видом выражал упрямое нежелание повиноваться. А его рука то и дело поглаживала рукоять меча. Вовсе не отстали, исходила заключавшаяся в нем опасность. Он с нескрываемым подозрением смотрел в спину идущим впереди Айсседай, а стоило ему встретиться взглядом с Самидзу, Как глаза его вспыхивали мрачным огнем. Впрочем, Каралдину хватало ума помалкивать. Позже Самидзу нужно будет найти способ развязать ему язык, и не только для злобного ворчания. Сашалли ни разу не оглянулась, чтобы убедиться, что Лоил с Каралдином следует за нею, хотя, вообще-то, ей достаточно было слышать стук сапог Агир по выложенному плитками полу. На ее лице отражалась задумчивость. И Самидзу многое бы дала, чтобы узнать, о чем та размышляет. Пусть она и дала клятву верности Ранду Алтору, но как эта клятва защитит ее от шамана И в конце концов, она ведь из красной Айе. Лицо у Сашали изменилось, но это-то, нет? О, свет, вот она, наихудшая из всех опасных ступенек. Затем был долгий, нелегкий подъем из кухонь в апартаменты лорда Добрейна в башне полной луны, которые обычно отводили для знатных гостей высокого ранга, и на всем пути Самидзу замечало свидетельство того, что Чера далеко не первый услышал, о чем говорят те, вечно безымянные «они». Вместо нескончаемой текущих по коридорам потоков слуг, взгляд все чаще натыкался на взволнованные группки встревоженно перешептывающихся людей, При появлении айс они торопились разойтись и скрыться с глаз. Кое-кто замирал с открытым ртом при виде шагавшего по дворцу Агир, однако по большей части они едва ли не убегали прочь. Дворян, прежде фланировавших по коридорам точно ветром, сдуло. Несомненно, они все сидели по своим комнатам, обдумывая, какие перспективы и опасности сулит им гибель Добрейна. О чем бы там ни размышляла Сашалли, У Самидзу никаких сомнений не было. Будь Добрейн жив, его слуги уже дорого поплатились бы за длинные языки. Еще одно подтверждение случившегося. В коридоре, возле дверей в покое Добрейна, толпились слуги с мертвенно-бледными лицами. Рукава их леврей до да локтя были в поперечную сине-белую полоску. Цвета дома — табарвин. Некоторые плакали, у других были потерянные лица. Точно из-под ног у них выдернули основу мироздания. Повинуясь распоряжению Сашалли, слуги расступились и пропустили Айсседай, двигаясь механически или будто пьяные. Застывшие взоры скользили по фигуре Агир. Люди даже не понимали, кто это. Кое-кто вспомнил об учтивости и вяло склонился в поклоне. Внутри, в передней, было полно слуг Добрейна, стоявших с оглушенным видом. Сам Добрейн неподвижно лежал на носилках в центре просторной комнаты. Голова по-прежнему оставалась на плечах, но глаза были закрыты, и кровь из длинной раны на голове, залившая неподвижные черты лица, уже подсыхала. Из уголка приоткрытого рта сочилась тонкая темная струйка. Двое слуг, по их щекам струились слезы, уже собирались накрыть белой тряпкой лицо своего хозяина, но замешкались при виде айс-седай. Добрейн, казалось, уже не дышал, и на груди его кафтана с тонкими разноцветными полосками, доходившими от горла почти до самых колен, зияли окровавленные разрезы. Возле носилок на отороченном бахромой-желто-зеленом тайренском ковре с рисунком в виде лабиринта растеклось огромное темное пятно, размерами превышавшее человеческую фигуру, Любой, кто потеряет столько крови, должен умереть. Еще двое мужчин валялись на полу. Остекленевшие глаза одного невидяще уставились в потолок. Другой лежал на боку. Между его ребрами, там, где клинок наверняка достанет до сердца, торчала костяная рукоять ножа. Низкорослые, светлокожие кориенцы. На обоих леврей дворцовых слуг. Но слуги никогда не носили длинных кинжалов с деревянными рукоятями, какие валялись возле каждого трупа. Слуга дома Табарвин, который занес было ногу, чтобы пнуть один труп, остановился, заметив вошедших айс а потом все равно сильно двинул мертвеца по ребрам носком сапога. Совершенно очевидно, сейчас о внешних приличиях никто и не помышлял. «Уберите прочь эту тряпку!» — велела Саша стоявшему носила к мужчинам. — Самидзу, посмотри, чем ты можешь помочь лорду Добрейну. Самидзу машинально шагнула к Добрейну. Но этот приказ... Это явно был приказ. заставило ее запнуться. Скрипнув зубами, она подошла к кэриенскому лорду и осторожно опустилась на колени возле носилок, по другую сторону от все еще влажного темно-красного пятна и аккуратно возложила ладони на залитую кровью голову Добрейна. Ее никогда не волновало, что кровь испачкает пальцы, но свести кровавые пятна с шелка практически невозможно, если только не прибегнуть к силе, а она до сих пор испытывала угрызение совести, когда понапрасну использовала силу для чего-нибудь настолько приземленного. Делать необходимые плетения было для Самидзу все равно, что дышать, Поэтому она не задумываясь тут же обняла источник и принялась при помощи искательства обследовать ккаэрренского лорда и изумленно заморгала, повинуясь внутреннему чутью она заставила себя продолжать, хотя была уверена что видит в комнате три мертвых тела, однако жизнь в добрении еще теплилась крохотный подрагивающий огонек, который с легкостью может погаснуть от шока и исцеления от шока того способа исцеления, который был ей известен. Самидзу нашла взглядом светловолосого шамана. Тот, присев на корточки, невозмутимо обыскивал трупы, не обращая внимания на потрясенные взоры слуг. Одна женщина вдруг заметила Лойла, остановившегося у самой двери, и вытаращила на него глаза, как будто он возник из ниоткуда. Со сложенными на груди руками и с мрачным выражением лица Агир выглядел так, будто стоял на карауле. Карлдин, ты знаешь тот вид исцеления, который применяет Дамер Флинн? Спросила Самидзу, в котором используются все пять сил. Он помолчал хмуро, глядя на нее. Флинн? Я даже не понимаю, о чем речь. Да и все равно у меня мало таланта к исцелению. Посмотрев на добрейна, Карлдин добавил. По мне он кажется мертвым но, надеюсь, вы сумеете его спасти». Он сражался у колодцев и вновь склонился над мертвым слугой, продолжая рыться в карманах и складках его кафтана. Самидзу облизнула губы. В подобных ситуациях возбуждение от наполненности Саидар, как ей казалось, всегда ее как-то унижает. В таких ситуациях плохи все решения, которые она может избрать. Самидзу осторожно собрала вместе потоки воздуха, духа и земли, сводя их в основное плетение исцеления, известное каждой сестре. На памяти живущих ни у кого талант к исцелению не был настолько силен, как у нее, и большая часть сестер обладала весьма ограниченными способностями к этому. Некоторым под силу было излечить разве что синяки, Способности Самидзу к исцелению почти не уступали совместным усилиям нескольких сестер, объединившихся в круг. Большинство из них едва ли хоть в какой-то степени могли регулировать плетение, а большая часть даже и не пыталась этому научиться. Самидзу же обладала подобной способностью с самого начала. Как жаль, что она не может исцелить что-то одно, отдельно взятое, оставив все прочее, как было. На такое способен Дамер. Ее воздействие скажется на всем, начиная с колотых ран и кончая заложенным носом. Насморком Добрейн тоже мучился. Благодаря искательству Самидзу узнала обо всем, чем тот страдал. Но она могла устранить самые худшие раны, будто их и не было, или сделать так, чтобы исцеленный выглядел, словно не один день оправлялся от болезни сам по себе» или выбрать что-то посередине. Любой вариант обходился ей дорого, но при этом требования к раненому были скромнее. Чем слабее изменения в теле, тем меньше телесных сил они отнимут. Вот только за исключением глубокой резаной раны на голове все ранения Добрейна были крайне серьезны. Четыре глубоких проникающих в легкие причем два из них задели также и сердце. Самое мощное исцеление убьет его, прежде чем рано успеют затянуться, и в то же время самое слабое воздействие возвратит его к жизни лишь за тем, чтобы он захлебнулся кровью. Ей необходимо выбрать что-то среднее и надеяться, что она поступила верно. — Я лучший из всех, — решительно заявила себе Самидзу. — Так ей сказала Кацуане. Я... лучшая. Чуточку изменив плетение, Самидзу позволила ему просочиться в лежащего без движения мужчину. Когда тело Добрена конвульсивно дернулось, кто-то из слуг в смятении вскрикнул. Добрейн приподнялся, широко раскрыв глубоко посаженные глаза, и оставался в таком положении достаточно долго, чтобы изо рта вырвались звуки, очень и очень похожие на предсмертные хрипы. Затем глаза его закатились, и он, выскользнув из-под воздействия Самидзу, с глухим стуком упал обратно на носилки. Она торопливо переиначила пряди сил и, затаив дыхание, вновь погрузила плетение в тело Добрейна. Он жив. Еще чуть-чуть, и он, такой слабый, мог бы умереть, но убили бы его не эти страшные раны. Разве что косвенным образом. Даже сквозь запекшуюся на волосах и на выбритом лбу кровь Самидзу различала сморченную розовую ниточку мягкого, только что зажившего шрама на голове. Точно такие же должны быть сейчас и под курткой. И если Добрейн выживет, то при напряжении сил ему, возможно, будет болезненно не хватать дыхания, но сейчас он жил, и только это имело значение. В данную минуту. Еще было важно, кто хотел, чтобы он умер, и почему. Отпустив силу, Самидзу, чуть пошатываясь, встала. Покидая ее, Саидар всегда оставлял ощущение усталости. Один из слуг, хлопая глазами, нерешительно протянул ей тряпку, который до этого собирался прикрыть лицо своего лорда, и она вытерла о нее руки. «Отнесите его в постель», — велела Самидзу. Дайте ему как можно больше теплой воды с медом. Ему нужно поскорее набираться сил. И отыщите им мудрую женщину. Или, как она у вас называется? Предсказательница? Да, предсказательницу. Она ему тоже понадобится. Большего для Добрейна она сделать не в силах. Теперь ему могут помочь травы. По крайней мере, мало вероятно, что они ему повредят, если попадут из рук предсказательницы. В крайнем случае женщина хотя бы проследит, чтобы воды с медом ему давали достаточно, но чтобы и не переусердствовали. То и дело кланяясь и бормоча слова благодарности, четверо слуг подняли носилки с Добрейном и унесли их вглубь апартаментов. Другие поспешили за ними, на их лицах отражалось облегчение, несколько слуг выскочили в коридор. Откуда через мгновение раздались радостные крики и приветственные возгласы? И Самидза услышала, что ее имя повторяют рядом с именем Добрейна. Очень лестно. Было бы еще приятнее, если бы Сашалли не улыбнулась и не кивнула ей одобрительно. «Одобрительно!» «А почему бы еще заодно и не погладить по головке?» Карл Дин же, насколько заметил Самидзу на исцеление не обратил никакого внимания. Окончив обыскивать второй труп, он поднялся и, пройдя через всю комнату, подошел к Лойлу. Он попытался показать что-то Агир, заслонив находку спиной, чтобы не увидели Айси Дай. Лойл выхватил это, лист бумаги кремового цвета со следами сгибов из руки Ашамана и поднял на уровень своего лица развернув толстыми пальцами. Сердитый взгляд Каралдина он проигнорировал. — Но в этом нет никакого смысла? — пробормотал Агир, читая бумагу с нахмуренным видом. — Полная бессмыслица, если только... Длинные уши затрепетали, Агир умолк и обменялся напряженным взглядом со светловолосым парнем, который отрывисто кивнул в ответ. — О, тогда это очень плохо. Промолвил Лойл. карлдин если их было не двое, а больше, и если они нашли. Он вновь осекся, когда молодой человек яростно замотал головой. Позвольте, я взгляну, сказала Сашаля, протянув руку. Но сколько бы она ни говорила, Позвольте, ее слова вовсе не были просьбой. карлдин попытался вырвать записку из руки Лойла, но Агир спокойно отдал ее Сошалле. Да внимательно ее изучила, причем выражение ее лица ничуть не изменилось, а потом передала Самидзу. Бумага на ощупь была плотной, гладкой и явно дорогой, и выглядела она почти новой. Самидзу пришлось сделать над собой усилие, пока она читала, ее брови от удивления едва не поползли на лоб. «По моему приказу» предъявители сего должны забрать из моих покоев некие известные им предметы и вынести их из солнечного дворца. Тайно проводите их в мои апартаменты, окажите всяческую помощь, если такова им потребуется, и молчите об этом именем дракона возрожденного и под страхом его гнева. Добрейн Табарвин». Написанные Добрейном бумаги Самидзу доводилось видеть довольно часто поэтому она признала его руку в округлом почерке. «Очевидно, искусная подделка. Кому-то понадобились услуги большого умельца», отметила Самидзу, заслужив быстрый презрительный взгляд Сашалли. «Маловероятно, чтобы он собственноручно написал эту бумагу, а потом был по ошибке ранен своими же людьми», язвительным тоном промолвила красная сестра. «Она обратила свой взор на Лойула и Ашамана». «Что они могли искать?» — требовательно спросила Сашалли. «Вы боитесь, что они что-то нашли? Что же именно?» Карл Дин в ответ безучастно уставился на нее. «Я ничего особенного в виду не имел. Просто решил, что они что-то искали», — ответил Лойл. «Они ведь пробрались сюда, чтобы что-то украсть». «Но его остроконечные уши с кисточками на кончиках!» так судорожно подергивались, что едва не вибрировали. Он пытался справиться со своими чувствами. Вообще-то и за гир лжецы никудышнее, по крайней мере из молодых. Саша ли медленно покачала головой, тряхнув локонами? — То, что вам известно, очень важно. Вы двое не уйдете, пока и я этого не узнаю. — И как вы нас остановите? От спокойного тона, каким Каролдин произнес эти слова, таящаяся в них угроза стала еще опаснее. Он бесстрастно встретил взгляд Сашалли, как будто ему вовсе не о чем было волноваться. Да уж, точь-в-точь точь волк, а никакой не лис. И тут в повисшей зловещей тишине раздался голос Рассана Медрана. «Я уж думала, никогда не отыщу вас», заявила, входя в комнату высокая женщина, Смуглой кожей походившая на загорелых аил. Она еще не успела снять ни красных перчаток, ни подбитого мехом плаща. Откинутый на спину капюшон открывал черные волосы, украшенные гребнями из дорогой поделочной кости. Растаявший снег оставил на плечах влажные пятна. С первыми лучами солнца Росана отправилась на поиски пряностей для какого-то особого блюда из рыбы по рецепту ее родного тира. На Лойла и каролдина она едва взглянула. Не стала она и тратить времени на расспросы о случившемся в апартаментах Добрейна. «Самидзу в город приехала группа сестер. Чтобы опередить их, я огнала как сумасшедшая, но в эту самую минуту они уже могут въезжать во дворец. С ними шаманы, а один из шаманов — Лагайн». Карлдина разразился резким лающим смехом. И Самидзу вдруг пришло в голову, А проживет ли она столько, чтобы Кацуани успела спустить с нее шкуру?